Глава седьмая. Газовые предприятия Чикаго. Старик Лафлин, помолодевший, воодушевленный смелыми замыслами Фрэнка, способствовал процветанию фирмы. Он сообщал своему компаньону биржевые слухи, сплетни, а также собственные, подчас тонкие догадки о том, что затевает та или иная группа или тот или иной биржевик, И Каупервуд оборачивал эти сведения в свою пользу. На утро, после почти бессонной ночи в своей одинокой постели, старик нередко говорил Каупервуду А ведь ей-богу, я, кажется, додумал, куда эти молодчики гнут. Это все та же банда с боя нарудует. Под бандой он подразумевал крупных биржевых спекулянтов, вроде Арнила, Хенда, Шрайхарта и других. Опять всю кукурузу скупить хотят или я больше уж ничего не смыслю, или нам тоже нужно немедленно покупать впрок. Как вы на это смотрите, Фрэнк?» Каупервуд, постигший многие неизвестные ему ранее уловки местных дельцов и с каждым днем приобретавший все больший опыт, обычно тут же принимал решение. «Ну что ж, рискнем на сотню тысяч бушелей. Мне думается, железнодорожные Нью-Йорк-Сентрал» Упадут пункта на два в ближайшие дни. Давайте запродавать их на пункт ниже курса. Лафлин недоумевал, как это Каупервуд ухитряется так быстро ориентироваться в местных делах и не менее быстро, чем он сам принимать решение. Когда дело касается акций и других ценностей, котирующихся на восточных биржах, это понятно. Но как он умудрился так быстро постичь все тонкости Чикагской биржи? Откуда вы это знаете? Спросил он однажды Каупервуда, заинтригованный. Да просто все. Вчера, когда вы были на бирже, сюда заходил Антон Видера, один из директоров хлеботоргового банка. Он все и рассказал мне. Откровенно отвечал Каупервуд и со слов Видера обрисовал Лафлину биржевую конъюнктуру. Лафлин знал Видера, богатого, предприимчивого поляка, который за последние годы заметно пошел в гору просто поразительно, как Каупервуд легко сходятся с богачами, как быстро приобретает их доверие. Лафлин понимал, что с ним Видер никогда бы не стал так откровенничать. Хм. Ну если Видер сказал, значит это так, надо действовать. И Лафлин действовал. А ферма Питер Лафлин и компания оказывалась в барышах. Но хотя хлеботорговые и комиссионные дела и сулил каждому из компаньонов тысяч двадцать годового дохода, Каупервуд смотрел на него лишь как на источник информации. Боясь распылять средства, чтобы не оказаться в таком же отчаянном положении, как в пору Чикагского пожара, Каупервуд подыскивал себе солидное дело, которое сравнительно скоро начало бы приносить очень большой постоянный доход. Ему удалось заинтересовать своими планами небольшую группу чикагских дельцов, которые к нему приглядывались — Джуда Эдисона, Александра Рэмбо, Милларда Бейли, Антона Видера. Хотя это были не бог знает какие тузы, но все они располагались свободными средствами. Фрэнк знал, что они охотно откликнутся на любое серьезное предложение. Больше всего привлекали его газовые предприятия «Чикаго». Тот представлялась возможность захватить из-под тяжка великолепный источник наживы, завладеть еще никем не занятой областью и установить там свое безраздельное господство. Получив концессию, каким путем, вы догадаетесь сами, он мог, подобно Гамелькару Барке, проникшему в самое сердце Испании, или Ганнибалу, подступившему к вратам Рима, предстать перед местными газопромышленниками, и потребовать капитуляции и раздела награбленного. В то время освещение города находилось в руках трех газовых компаний. Каждая из них обслуживала свой район или, как говорили в Чикаго, сторону — южную, западную и северную. Самой крупной и преуспевающей была Чикагская газовая осветительная и коксовая компания, основанная в 1848 году в южной части города. Всеобщее газовое, осветительные и коксовое, снабжавшие газом западную сторону, возникло несколькими годами позже и обязана была своим появлением на свет глупой самоуверенности учредителей и директоров Южной Компании, полагавших, что они на всякое время сумеют получить разрешение муниципалитета на прокладку газопровода в других частях города. Они никак не ожидали, что западный и северные районы начнут так быстро заселяться. Третья компания, северо-чикагская газовая, была основана почти одновременно с западной и в силу тех же причин, ибо та оказалась столь же непредусмотрительной, как и южная. Впрочем, при получении концессии все учредители заявляли, что предполагают ограничить свою деятельность только той частью города, где они проживают. Сначала Фрэнк намеревался скупить акции всех трех компаний, и слить их в одну. С этой целью он стал выяснять финансовое положение акционеров. Он полагал, что, предложив за акции втрое или даже в четверо больше, чем они стоили по курсу, он сумеет завладеть контрольными пакетами. А затем, после объединения компаний, можно будет выпустить новые акции на огромную сумму, расплатиться с кредиторами и, сняв богатый урожай, остаться самому во главе дела. В первую очередь Каопервуд обратился к Джуду Эдисону, считая его наиболее подходящим партнером для осуществления своего замысла. Впрочем, Эдисон был нужен ему не столько как компаньон, сколько как вкладчик. — Вот что я вам скажу, — внимательно выслушав его, заявил Эдисон. — Вы напали на блестящую идею. Даже удивительно, как это до сих пор никому не пришло в голову. Но если вы не хотите, чтобы вас кто-нибудь опередил, то держите язык за зубами. У нас в Чикаго много предприимчивых людей. Я так вам расположен, и на меня вы можете рассчитывать. Правда, открыто участвовать в этом деле мне неудобно, но я позабочусь, чтобы вам был открыт кредит. Неплохая мысль — учредить единую держательскую компанию или трест под вашим председательством. Я уверен, что вы с этим справитесь. Но, повторяю, я буду участвовать в деле только как вкладчик. А вам придется подыскать еще двух-трех человек, которые бы вместе со мной гарантировали нужную сумму. Есть у вас кто-нибудь на примете? — Да, конечно. Я просто раньше всех обратился к вам, — отвечал Као Первуд и назвал Рэмбо, Видора, Бейли и других. — Ну что ж, очень хорошо, если вы сумеете их привлечь. — сказал Эдисон, — но я даже и в этом случае еще не уверен, что вам удастся уговорить акционеров и директоров старых компаний расстаться со своими акциями. Это необычные акционеры. Они смотрят на свое газовое предприятие, как на кровное дело. Они его создали, свыклись с ним. Они строили газгольдеры, прокладывали трубы. Все это не так просто, как вам кажется.